Глава двадцать ш е с т а Из слободы они выехали задолго до рассвета. Валерий сел в сани к о ш о в к у а Томмоту показал надровни, смутно выступавшие из тьмы возле ворот. — Садись туда, править будет возчик, а ты ложись д да о спи. Томмот заглянул в лицо извозчику. — Ты, Лекес, вас отпустили, отпустили. Можно сказать, страх тогда меня обуял. Думал, вас-то они непременно съедят. Продрогшие на морозе кони без понуканий ударились в резвую хлынь. б о л я л о все тело от битья. Но в д р о в н и к на мягком сене, в меховых т о р б а с а х и в шубе, да по накатанной дороге тепло и покойно было. И то мод стал думать о том, что вот они еще раз... обошли беду а что дальше лучше не загадывать лишь трое суток п р о в е л том м о т здесь а кажется будто бы век тут жил вот когда вспомнишь истину что жизнь человеческая не часами не сутками мерится а событиями и делами всего за трое суток он побывал в таких передрягах что иному улуснику Где-нибудь в глухомане на целую жизнь хватило бы. «Вот оно, твое безопасное ГПУ», — сказал бы теперь о Юров. Понятно, почему его так рассердило тогда нелепое представление томота о б е з о п а с н о с т и о бездельном протирании штанов в ГПУ. Трое суток. Итоги. Первое. Мнимый. Оперативный план красных, судя по всему, принят за подлинный. Не случись отряда стродов сосыл сысы. Пепеляев, пожалуй, долго бы еще благоденствовал во мге, собирая коней, подводы и продовольствие для похода на Якутск. Второе. Остался жив. Это тоже кое-что. Вот и все. О выходе Вишневского на перехват отряда «Строда» было известно, но заблаговременно сообщить об этом красным Том Мот оказался бессилен. Он не смог даже встретиться со своим человеком в слободе. Да еще вот это злополучное выступление на сходке. Да, там он, кажется, переборщил. Взятую на себя роль прямодушного, бесхитростного парня он в этом случае переиграл. Неосторожно было. Во все горло словословить Пепеляева и его дружину. Но с другой стороны, откровенная агитация. Пусть и в устах простака, все равно заметно, пожалуй. Да еще этот, одноглазый агент, их усердствуя, наверняка сгустил краски. Да, да, это урок. Еще один урок надо извлечь, пока не поздно. Этот костолом топорков, только с виду дубина. Нет, не зря. Не зря он так упорно преследует Томота, м он нюхом чует, где что лежит. Ребра, будто стиснутые обручем, не давали ему вольно дышать, даже слабое движение вызывало боль, казалось, что тело разрывают крючьями. Надо уснуть, — подумал он. Намного и ли я сгожусь, если раскисну? Каждый неверный шаг, каждое опрометчивое слово в моем положении могут оказаться гибельными, быстрей уснуть. Приятно теплил лицо лисий воротник дохи, тянули бесконечную монотонную песню, железные подрезы саней, и нечеткие уже видения пошли перед глазами беспорядочной в е р е н и ц е й — Брат, брат! — Том-мот, очнувшись, смахнул с лица и н и й Что ты лекес? — Тот махнул рукой на восток. — Там, там! — Том-мот быстро опустил поднятый воротник дохи и прислушался. Издалека, из бескрайнего океана тьмы и стужи, доносился сюда слитный гул, похожий на раскаты грома. Слушиваясь в этот гул, можно было различить частую ружейную пальбу, татаканье пулеметов и разрывы гранат. В предутреннем лютом морозе каждый звук был отчетлив и казался намного ближе. — Где мы? — тихо спросил Том Мот. Подъехали к Абаге, а там... Кивком головы Том Мот указал в сторону гремящего боя. «Сосыл сысы, кажется. А л а с такой в нескольких верстах от обоги через реку. Велик ли, а л а с Сосыл сысы? Так себе проплешенка с озерцом. Три-четыре юрты, да в низине, как на дне чашки, вокруг крутые взлобьеды лес. На тракте, чуть в стороне. Как же они позволили...» Перехватить себя в таком неудобном месте, — взволновался Том Мот, все еще прислушиваясь. Судя по разговорам в штабе Пепеляева, красные должны были подойти к Абаге вчера. Как видно, Том и устроил Вишневский засаду. Значит, стродовцы обошли ее. Может, кто-нибудь успел предупредить их. Минуя засаду, они, видимо, были вынуждены свернуть в этот тесный боковой а л а з той стороне. Узенькой полоской уже пробивался рассвет. Значит, пепеляевцы напали на красных под самое утро, когда изнуренные тяжелым походом люди крепко спали. Беда! Эх, если бы! То Мот чуть было не вырвал вожжи из рук Лекеса, да спохватился, куда он поедет и что сделает. Бой не ослабевал. Чаще стали слышны разрывы гранат. Белые, однако, не застали наших врасплох. Вон как дерутся, то мод чуть успокоился. Конь вдруг рванул и, наметом, понесся по дороге на север. Лекес, привстав на колени, нахлестывал его вожьями. — Чего так погнал Лекес? — Это не я, а он! — Лекес показал наедущего впереди Валерия. Проскочив через о б а г у вынеслись на вершину Крутояра и нырнули в лес. Миновав несколько перелесков, остановились на опушке Большого Аласа. Подошел Валерий. — Лекес, покорми коней, — приказал он. И, круто взмахнув т а л ь н и к о в ы м прутом, стиганул им по снегу. Задал Вишневский с т р о б у Что-то долго тянется бой. Томмот сдвинул шапку на затылок, прислушиваясь. — Послушай-ка, и сейчас гремит... — Ну и гремит. Что из того? Должно еще не все сдались, будто ты понимаешь что-нибудь. Валерий в полголоса завел какую-то песенку, потом оборвал ее и громко рассмеялся. — А ты, т а м м о т вроде собаки. — Что это? — разозлился Томмот. — Да я не ругаю, я тебя хвалю. д а в и ч и опасался, что не сдюжишь поездку, а ты, как таз собака, залезал рано и встряхнулся, да и побежал. Так что же, о х о т ь мне о х а т ь дожидаясь твоего сострадания, да ты не сердись. Валерий снова засмеялся и заглянул Томоту в глаза. — Послушай, ты почему не поговоришь с Кычей? — А какое мне дело до чужой жены? — Вон как! р е в н у е ш значит, напрасно. Кычи не думает выходить за ротмистра. Это все затеял отец. Чего же она тогда пила с ним? Целовалась. Рассвет уже наступал. Сумерки заглубили. Думал, поедем к месту боя, — сказал Том Мот. Почему ускакал? Дураков нет. Пусть воюют сами. С той стороны, откуда вставал рассвет, то замирали, то вспыхивали звуки уже далекого боя, кто там кого. За день объехали немало мест, гневные окрики и угрозы, плачи, мольбы, слезы и проклятия. К вечеру Том Мот не выдержал, и на одном из распутий соскочил с саней, — Валерий, хватит, и мы ведь из плоти и крови не мели пустое. Или ты думал, что они и коней своих станут отдавать ликуя? Валерий резко вывернул на боковую дорогу и дал коню кнута. Возвращаясь с пятью отобранными лошадьми, они решили заночевать в одном а л а с е где стояло несколько изб. С трудом Том Мот упросил Валерия не ехать в ночь, устали, проголодались. Лекес рассказывал, здесь старик живет какой-то, травами лечит, может, подлечусь. Стояла уже густая тьма, когда они заехали во двор крайнего дома. Дворовый пес миролюбиво облаял их, и Валерий, еще не сойдя с саней, смаху перетянул его кнутом, взвизгнув, пес отскочил к амбару, и оттуда из-за прикрытия разразился злобным, мстительным лаем. В доме давно уже спали. Хозяин, торопливо поднявшись, подбросил дров в камелек. — Что расскажете? — поприветствовал он гостей и наклонил голову, ожидая ответного. — А вы что расскажете? — Ничего. Едва удостоил его Валерий и стал раздеваться. — А вы что расскажете? — — отозвался с порога Том Мот. Хозяин из-под ладони вгляделся в Аргылова, подошедшего к Камельку. Кажется, узнал, насупился, опустил глаза. — Утром в о с т о ч н ы е о б о г и мы слышали бой. Не знаете, чем там кончилось? — спросил Том Мот, дабы прервать молчание старика. — Это всосыл Сысы, — хозяин оживился, — Белые потеряли убитыми страсть народу, отступили, говорят. — Как? Валерий резко обернулся. — Краслые, говорят, закидали их гранатами. — Вранье! Хозяин снова насупился и молча толкнул в бок жену. Женщина проворно поднялась и, не сказав ни слова, принялась хлопотать. — Так где, говоришь, старик? «Лекарь — Лекарь-то? — спросил Том-мот, вошедшего следом за ним Лекеса. — Через два дома, третий, я покажу. — Лошадей как следует покорми! — вдогонку р а с п р я д и л с я Валерий. Он снял с е б я шубу, доху и бросил на кровать. Лекес вышел со двора вместе с Том-мотом, намереваясь его проводить, но Том-мот отослал его. — Лошадей покорми! — Третий дом, — говоришь? — Через два, а Третий. Непроницаемая мгла потопила мир. На небе ни звезды. Очертания домов, амбаров, хатонов были едва различимы. Этот что ли? Дверь, обитая коровьей шкурой, оказалась не запертой, но примёрзшей к раме. Поддавшись силе, она отворилась с ржавым скрипом. Кто здесь? Старик Охоноон? Тут я. Куда же д е н у с т а р и к а ш к а Засвети-ка жирник на столе. С зажженным жирником в руке Томот пошел на голос. Да, это был он. Седой, на правой скуле шрам. Говорили его молодого, легнул конь. Наклонившись, Томот шепнул. Сколько горностаев добыл нынче, ох он он! «Э -э... — Одного только. А чем добыл? — Щерканом. — Ну, коли так, то здравствуй. Ох он, а он. — Томот, — пожал старику руки. — Здравствуй, сынок. Старик вгляделся в лицо гостя и задул жирник. — Отнеси на стол. В такую пору мы с огнем не сидим. Иди сюда, садись на табуретку. Чем? Обрадуешь? Пока ничем. А я только из-за боги. Ходил, кое-что узнал. Ну и? Большой отряд пепеляевцев устроил засаду на главной дороге. Но красные, говорят, обошли ее, и окольной дорогой направились на Сысыл-Сысы. Кое-кто, говорят, их предупредил о засаде. Белый начальник тянул, рвать, метать. Под самое утро разыгрался большой бой. Красные отогнали белых назад с обеих сторон. Погибло много людей. Командир красных строт получил рану. Я повстречался с Александром Хармановым, который выехал в Абагу. Из этого сосылся с ИС. Строт с отрядом остановился в его доме. Александр, расставаясь, благословил строда по-нашему, мол, пусть минуют тебя и стрелы, и пусть не находят тебя и пули, то Мот встревожился. Об этом надо как можно скорее известить Курашова, а Курашов из ч у р а п ч и даст телеграмму в Якутск. Вот и я так думаю. Собираюсь в путь утром, как рассветет. Идти, два кёса, не столь уж много, я скоро дойду. Утром, ну, хотя бы и утром, ждать совсем нельзя, дедушка, ох, но он, чем скорее передашь, быстрей строду помощь п о д о с п е т ь Коли так, то чего же я, выживший из ума, дожидаю с рассвета, или дорогу не знаю? Шепотом, ругая себя, старик подошел, ощупью к камельку, снял т о р б а с с а с загрядки и, вновь вернувшись к нарам, стал одеваться. — Ох он он! Если я узнаю что-нибудь очень важное, напишу или передам на словах. Постарайся все доставить к месту как можно быстрее. Это уж само собой. Постоянно наблюдайте за дорогой на ч е р о п ч у Случится, белый, устроит засаду сразу же, дайте знать, и это понятно. Старик заспешил, и Том Моту стало жалко его. В такую тьму да стужу, в ветхой одежонке, да при стариковских силах пройти пешком не меньше двух кёсов. Ты уж прости, дедушка о х о н о в н Не хотелось бы тебя неволить, признался Том м о т Жалей, не жалей, а к о л и надо, так надо. Я хоть стар, но с и л е н к и т о еще есть. Про одного горностая так положено мне говорить. А добыл-то я нынче уже сверх трех десятков. Ладно, пойду. Благополучие тебе. Уж как ты молод. Нам, старикам, умереть и горя меньше. а вот вам вот «Молодым? э Старик притянул к себе голову Томмота и нюхнул его в лоб. Выйдя наружу, они сейчас же разошлись в разные стороны. Проходя через двор, Томмот по фырканью лошадей и шуршанию сена возле Хотона понял, что Лекес еще не управился с лошадьми. «Ну что, подлечился?» Спросил из-под шубы Валерий, уже улегшийся спать. То Моту м показалось, что он не просто спросил. Не спит, варшивец. Дома нет старика. Помолчав, отозвался он. И где шляется в ночь? Отвернувшись к стене, то Мот натянул шубу на голову. Утром... Когда пили чай, напустив морозу, вошел кто-то, стуча мерзлыми торбосами. Оказался Охонон. Он стоял у двери, поглаживая сверху вниз з а и н д и в е л у ю бороденку. — Ты что, старик, лишился сна? — спросил хозяин дома. — Гость приходил к тебе ночью, а тебя нет, — говорит. Э, — Эх, обходил свои петли, да вернулся пустой. Зашел одолжиться солью. Может, найдется щепотка. Сами давно пресные едим. н е т н е т Пойду. А г о с т ь т о кто же? Не эти ли ребята? Из слободы они. Один вот больной травами твоими интересуется. в Он что? А что болит у тебя? Подошел поближе охонон. В груди болит, дедушка, сказал Томмот. Да и лицо вот. Старик чуть присел, разглядывая через стол т у м о т а Эк, парень, тебя разрисовали. За травками ко мне пойдешь или сюда принести? — Принеси, старик, — распорядился Валерий. Томмот поднялся из-за стола. Ну зачем почтенного человека принуждать бегать? Морщис от боли. Том-мот надел шубу, пропустил вперед старика и вышел за ним. Пока шли к знакомой двери, обитой коровьей шкурой, ни т о м о д ни старик не обмолвились ни словом. Лишь в убогом жилище старика Том-мот обернулся к нему. Ну, все хорошо. А что хорошо? Донесение передал? Передал? Надежно ли? Нынче же в Чурапче будет все известно. Радость охватила Том Мота. Он закружился вокруг старика, как ребенок, которого одарили пряником или игрушкой. «Спасибо, дедушка Охонон, а подлечить тебя и вправду надо. Дам-ка я тебе вот это». Он повозился в углу и подал Том Моту, завернутый в тряпочку, сухой пучок травы. «Завари, как чай, и попей, легче станет. Спасибо». «Дедушка Охонон, за все спасибо!» Томот обнял с т а р к а Вернувшись, он сделал, как велел у х о н о н Заварил пучок травы в чайнике, затем с аппетитом доел свой завтрак и запил настоем. Душа его ликовала. В ч у р а п ч е т ь сегодня же все будет известно. Солнце уже поднялось из-за леса, когда отправились в путь. Валерий в своей кашовке ехал, как обычно, далеко впереди. За ним поспешал Лекес с реквизированными конями, привязанными за поводья к его саням, а Том Мот ехал последним. Вдруг конь его встал, наткнувшись на р а с и в ш у ю впереди лошадь. Том Мот привстал в санях и тут же услышал испуганный вопль. — Ай! Бросив в о ж ж и Том-мот кинулся на крик. — У тебя что, глаза повылазили? Идиот! На! Взбешенный Валерий х л е с т а л лекеса кнутом, а тот, обхватив голову руками, все ниже приникал к саням. Том-мот встал между ними. — Стой! Остановись, тебе говорят! В чем его вина? Спятил, что ли? На! Смотри! На! Валерий сорвал с головы шапку и ткнул Том-моту в лицо. В шапке пристала конская слюна. Томмот понял. Валерий неожиданно остановился, и конлик е с о сходу ткнул морду ему в голову. Так разве он нарочно? — а о д и прочь, заступник! Валерий злобно стрельнул взглядом в сторону Томмота и с новой яростью набросился на парня. Томмот вырвал кнут из руки Валерия и бросил его на снег. — Ты не очень-то! А то я и тебя тоже. Валерий быстро поднял кнут. Что? И меня тоже. Валерий и Томот стояли друг против друга, м е р я с ь ненавидящими взглядами. Наконец грязно выругавшись, Валерий бросился к своим саням и пустил коня в крупный намет. Лекес испуганно таращил глаза, прижимая руки к груди. Поперек его лица вспыхнула красная тонкая полоска. — Больно. — А, пройдет. Проговорил Лекес и опасливо поглядел вперед. — Бог свидетель, я не видел, как он остановился. Садись ко мне. Лекес быстро привязывал своего коня к затку томмотовых саней. Дальше поехали вместе. Лекес, ты... и вправду с конями управлялся, когда я говорил там, на сходке. в с ё я слышал. Так что же я, по-твоему, говорил? Братья так не говорят. Как это так? Они, знай себе, кроют красных, а твоя руганька-класка. Не может быть. Да, так. Ну, друг. Не найдя, что еще добавить, Томот умолк. Не бойся, чем посов на тебя не скажет. А почему? Откуда ты знаешь? Ниоткуда не знаю. А говоришь? Лекес с опаской взглянул на Томота, сказать или не сказать, Чемпосов не похож на них. Почему так думаешь? Он никогда не ругается и не бьет. Пожалел человека, вернул ему коня. Полковник его сильно ругал, говорят. т к е с а как твоя фамилия?» «Амаровым зовусь», — парень улыбнулся. «Чего улыбаешься?» «Фамилию свою забываю часто». Раньше и вовсе не знал, я рано остался сиротой. Хозяева ко мне обращались не иначе, как «Нохо» или «Эй, парень!» Записан я Хамарылым, а полное имя — Леонтий Игнатьевич Хамаров. Хотел бы ты учиться. Леонтий Игнатьевич. Лейкес недоверчиво оглянулся на спутника. Шутит? Нет, Том Мот спрашивал серьезно. о Глубоко вздохнул Лекес. Затем, уставясь в подпрыгивающий лошадиный круп, он стал говорить. Прошлой весной наш ревком с е л и п сказал, что осенью отправит меня на учебу в Якутск, в такую школу, где обучают хамночитов и батраков. Да потом поднялось вот это. Помолчали м а л о с т ь Успокоительно, мерно. Бежал конь. д и в н о с и н е е небо было высоко и безоблачно. Отливал синевой снег и березы, и даже тени этих берез, косы, пересекавшие дорогу. Весна уже показывала ушки. А где сейчас ревком силип? Ушел с красными. Если случится бой, значит, будешь стрелять в силипа.